Глава 16 где говорится о магических порталах, войти в которые куда проще, чем выйти. Грязь пребывала не так уж быстро, однако меньше её не становилось. «Быть может, гоблины потонут в этой жиже», — безо всякой надежды сказала я. «Быть может, в ней потонем и мы» отозвался Мелихара. «Если грязь будет извергаться непрерывно, она затопит все переходы, и мы рискуем не выбраться из-под земли, даже если нам повезёт найти более-менее сухое местечко. Времени у нас в обрез». Магистр Леопольд, погружающий ноги в хлюпающую жижу, с восторженным видом, свойственным человеку, впервые в полной мере познавшему радость творения, Воскликнул, просияв. Вы полагаете, этот фонтан не иссякнет несколько часов кряду? Неужто он так хорош? Но ответа на свой вопрос он не дождался, поскольку Милихара замер, явно что-то услыхав. И спустя мгновение я тоже разобрала неясный шум, доробящийся на взвизгивание, вой рычание и прочие неприятные звуки. Грязь под нашими ногами вдруг подёрнулась едва заметной рябью, усиливавшейся с каждой минутой. «Гоблины пробудились и бросились в погоню», — озвучил Мелихара то, о чём все остальные и так догадались. «Упаси нас, небесаат!» И не успел он договорить, как нас сбила с ног плотная волна, сколыхнувшейся грязи. Она же, безо всякой жалости, понесла нас вперёд, и не успела я отплеваться и протереть глаза, как новая волна, чуть поменьше предыдущей, вновь увлекла меня за собой. Побарахтавшись, я смогла встать, и в свете мерцающей сферы, следовавшей за мной, увидела, как пытаются подняться мои спутники, облепленные грязью с ног до головы. «Что это было?» — скрипучего просила самая высокая фигура, в которой я узнала магистра. «Великий гоблин решил пуститься за нами в погоню вместе со своими подданными», — отвечала куча грязи поприземистее. «И как только он с размаху шлёпнулся в ваш грязевой поток, миссир вся эта масса всколыхнулась, как это бывает с водой в тазу, куда кто-то бросил камень. Нужно бежать со всех ног!» Рядовые гоблины — «Ниже нас ростом, и для них здесь глубоковато, так что у нас имеется преимущество. Но даже не рассчитывайте, сударь, что я когда-нибудь поблагодарю вас за этот треклятый фонтан». Самая величественная груда грязи молчала, приняв гордую позу, и молчание это было даже более зловещим, чем гул за нашими спинами. «Да у вас уши, что ли, забиты!» — воскликнул Мелихара, подкрепив свои слова выразительным хлюпаньем. «Должно быть, демон топнул ногой, но разобрать это не представлялось возможным». «Говорю же! Бежим!» И мы пустились в бегство, если так возможно было назвать передвижение по вязкому, колышущемуся месиву, норовящему засосать ноги, как болотная трясина. Гоблины настигли нас быстро, тем самым открыв всем нам неизвестное ранее свойство своего племени. Они умеют передвигаться по стенам и потолкам своих тоннелей. Почему об этом не было написано ни в одном справочнике? С искренним удивлением произнес магистр, наблюдая за тем, как мы с Мелихара по очереди пытаемся удавить цепкую тварь пившуюся в Искина, одновременно с этим отбиваясь от нескольких гоблинов помельче, сыпавшихся на наши головы, как подгнившие фрукты с дерева. Спустя несколько секунд даже Леопольд, обычно всеми способами избегавший драк, лишился возможности задавать вопросы, что мы поначалу восприняли с мрачным удовлетворением. Но магистр — Брыкался с энергией, которой позавидовали бы дикие кони тегельфских степей. И, признаться, наносил больше вреда нам, чем гоблинам. К тому времени мы порядочно удалились от грязевого источника, и ноги наши не вязли в жиже. Но мелкая нечисть всё пребывала. И единственное, что спасло нас от немедленного поражения в этом неравном бою, страх гоблинов перед светом, исходившим от сферы. Они тёрли под слеповатые глаза, промахивались, избивали друг друга с ног истошно визжа. Но уж если кому-то из них удавалось вцепиться во врага, то избавиться от него можно было только вместе со значительным клоком одежды, которой у нас имелось не так уж много. «Искен!» — пропыхтела я, усердно прыгая на чём-то, что считала гоблиньей головой но отнюдь не была уверена, что не оттаптываю при этом ноги кому-то из своих спутников. «Ты восстановил свои силы. Нам бы очень пригодилась твоя полноценная магическая помощь». «Да кто вообще способен восстановить свои силы при таких обстоятельствах?» возопил Искин, швыряя целый клубок гоблинов куда-то во тьму. «Это...» Не те грязевые ванны, что могут считаться целебными. Тогда я буду вынуждена просить о применении чар кого-то другого. Юркий мелкий гоблин размером скота ухитрился прыгнуть мне на плечи, и я тщетно пыталась оторвать его от себя так, чтобы не расстаться при этом с ушами, которые тот немилосердно царапал своими острыми когтями. Например, магистра Леопольда. «Нет!» — хором вскричали Искин и Мелихара. А магистр, которому на этот раз в качестве противника достался столь же трусливый и опасливый гоблин, как и он сам, обиженно пробурчал. «Можно подумать!» Страх перед волшебством, которое мог сотворить магистр Леопольд, оказался настолько силён, что демон, забыв о былых обидах, тут же пришёл на помощь Искину и сумел на пару мгновений оттеснить от того гоблинскую свору. «Обваливай перекрытие!» — крикнула я чародею, содрав гоблина с головы вместе с грязной шапкой, о которой совсем позабыла. Злобное существо неистово грызло её, видимо, посчитав, что сняла с меня скальп. Можно было швырнуть гоблина в стену вместе с нею, однако я, прошипев «Чёрта с два!» Вырвала шапку у него из зубов и лишь затем, что есть силы, запустила тварь во тьму. Искин, не теряя времени, уже делал руками магические пасы, и одного взгляда на них мне хватило, чтобы понять. Основной удар заклинания придётся слишком близко к нам. Чародей сберегал силы как мог. Я толкнула вперёд Мелихара, схватила за руку магистра, который всё ещё сражался со своим гоблином, если, конечно, так можно было назвать вялые и нерешительные взмахи конечностями в сторону противника, и потащила в сторону, рассудив, что если Искин приблизительно представляет, что сейчас случится, то остальные могут быть застигнуты врасплох. И в самом деле, молодой чародей резко отпрыгнул в сторону, договаривая последнее слово в полёте, а первые камни и комья земли уже сыпались на то место, где мы только что стояли. Гоблины, вереща и взвизгивая, торопливо бежали во тьму. Лишь двое или трое последовали за нами, но тут же юркнули в какие-то тёмные щели, больше не желая драться. Проход оказался основательно перегорожен. Однако, вместе с тем, Он порядочно просел. Над нашими головами раздавался зловещий скрип. Падали мелкие камешки, и вся обстановка, казалось, намекала на то, чтобы мы убирались отсюда как можно быстрее. «Это не окончательное решение наших бед», — сказал Искин, потирая лицо точно с просонья. Его одолевал приступ слабости из-за магического истощения. Источник, созданный Мессиром Леопольдом, вскоре размоет этот завал, и одним богам известно, как дальше будет проходить обрушение. Быть может, осядет вся толща земли над подземельями, и у гоблинов появится ещё более широкий выход на поверхность. Мы почти бежали, спотыкаясь и тяжело дыша. В какой-то момент, вдохнув воздух, Я ощутила, что он стал более прохладным и чистым. Даже сильная резь в боку не помешала мне испытать истинное блаженство. «Мы где-то неподалеку от выхода!» — произнёс демон с радостью, почуяв ту же самую сладостную свежесть. И впрямь, спустя пару минут, перед нами оказался пролом в стене, за которой начинался коридор, знакомого мне вида. Именно по нему я шла, когда в первый раз спустилась в храмовые подземелья. Мне не с чем было спутать красноватый орнамент, следы которого сохранились на камне. — Портал в той стороне! — сказала я, уверенно указывая налево. — А выход в той! — произнёс Надежда и Мелихара, указывая направо. И все, что с нами произошло, свидетельствует о том, что нам нужно идти туда, наплевав на байки безумного ученого. Просто чудо, что нас не сожрали голодные гоблины. Просто чудо, что мы не застряли намертво в гоблинских норах. — О да, чудо, несомненно! — язвительно отозвался Искин, окидывая упитанного демона выразительным взглядом но повернуть назад, когда до портала рукой подать. Не хотите ли вы сказать, что я барахтался в грязи просто так, ради познавательной прогулки по владениям гоблинов? Ну уж нет, господа. Теперь мы точно отправимся к порталу. И побыстрее, пока грязевой фонтан мессира Леопольда не размыл ту плотину, которую я воздвиг. Магистр Леопольд, Уже во второй раз слышавший, что результат его чар может разрушить итог работы такого могущественного мага, как Искин, польщенно улыбнулся и напрочь позабыл о том, что намеревался поддержать мнение демона, тем самым окончательно решив итог спора. Итак, мы свернули налево и зашагали по коридору, который когда-то показался мне на диво страшным и мрачным местом. Теперь, после всех наших злоключений, я готова была согласиться, что он в своей роскоши не уступает княжескому дворцу. Здесь можно было передвигаться, не сгибаясь в три погибели. Гоблины и здесь оставили немало сора объедков и нечистот. Но всё это было ничтожно в сравнении с фонтаном магистра Леопольда, о чём я ему и сообщила. И даже это чародей воспринял как похвалу. «Перед тем, как ты попытаешься открыть портал», — тихо сказал Искин, поравнявшись со мной. «Обязательно выслушай то, что я тебе скажу, иначе ты не вернёшься». «У меня есть приглашение, не забывай», — ответила я с напускным легкомыслием. «Приглашённые не всегда могут уйти от гостеприимных хозяев тогда, когда им этого хочется. Услышав это, я испытала знакомую дрожь. Молодой чародей был прав. Законы того мира, которые я собиралась навестить, подразумевали, что за всё нужно платить. Близость портала мы все почувствовали на свой лад. Искин поморщился и принялся растирать виски. Чародеи, обладающие его возможностями, всегда испытывали приступы мигрени в подобных местах. Демон торопливо принялся прятать руки, явно опасаясь, что его быстро увеличивающиеся когти будут заметны даже под слоем грязи. Я же вновь ощутила чьё-то ледяное прикосновение к колбу, по сравнению с которым сырой холод подземелий был сущим пустяком. Магистру Леопольду достаточно было и того, что мы все сбились с шага и начали коситься друг на друга. «Проклятый портал близко?» полуутвердительно спросил он и уставился в сторону арки, чьи очертания угадывались в неясном свете моего магического шара. «Он там?» «Да. Мне кажется, что это то самое место», медленно произнесла я, борясь с последними сомнениями. «О, наконец-то!» — воскликнул Искин, в кои-то веки позволивший себе несдержанность. На его лице читалось, как в открытой книге, то, как он горит от нетерпения, едва смея поверить в свою близость к заветной цели. Позабыв о том, что нужно поберечь силы, он тут же создал несколько светящихся сфер и направил их в разные углы, для равномерного распределения света. Мы находились в зале, который смутно помнился мне как нечто грандиозное и пугающее. Теперь, когда я пришла сюда вместе со спутниками, страха перед загадочными надписями и фресками у меня поубавилась, однако они всё равно производили отталкивающее впечатление — Особенно это касалось орнамента в виде ветвей плюща. Краски выглядели куда ярче, чем в моих воспоминаниях. И я готова была поклясться, что листвы прибавилось. Точно мы имели дело не с росписью, а с живым растением, неустанно оплетающим своими побегами холодный камень. «Нужно пройти через эту арку». Искин истолковал мою медлительность неверно и решил, что я не знаю, с чего начать. «Нет, не нужно никуда идти», — закипятился Мелихара, всё ещё надеявшийся, что я откажусь от своего замысла. «Только мне одному кажется, что эти нарисованные листья немножко... э, -э, -э шевелятся», спросил Леопольд с неприязнью, осматривая фрески. А вот здесь, где полно шипов, почему они обогрены кровью? Да и разве у плюща имеются шипы? Какая вопиющая, ботаническая безграмотность!» Об этом я и хотел рассказать. Искин сделал усилие над собой и перестал пожирать глазами надписи вокруг арки. «Рино, нужно узнать это до того, как она прочитает формулу, составленную магистром Аршамбо. «Эти надписи...» Он умолчал о том, как они расшифровываются. «Я, конечно, не столь силён в древнем наречии, как магистр, но я сумел разобрать кое-что. Там говорится, что за самовольный вход в храм последует жестокое наказание. Если по дороге пойдёт простой крестьянин, то расплатиться за это жизнью дворянину или учёному придётся расстаться с разумом, воину с физической силой, а чародею с умением колдовать. «А что там говорится о секретарях?» — оживился Леопольд. «Быть может, туда стоит отправиться господину Мелихара?» «Нет». Торопливо запротестовал Искин. И я говорю это вовсе не от того, что доверие к этому господину у меня меньше, чем сухого песка на морском дне. Подобные правила были высечены на камнях не только здесь. И в библиотеке Академии я нашёл немало свидетельств того, как сложно обойти этот запрет. Именно попытка открыть портал такого рода загубила одного из моих предков. Историю об этом я сотню раз выслушивал в детстве и оттого сразу узнал эти строки. Да, мой прадед хитростью открыл портал и вошёл в него. Но когда попытался вернуться, случилось нечто страшное, о чём он не желал рассказывать даже своим сыновьям. Он полностью лишился своей чародейской силы. Способности вернулись к нему спустя десятки лет, Но к тому времени прадет был так стар и дряхал, что не смог извлечь из этого какой-либо пользы. Рено, ты ведь помнишь свидетельство тех крестьян, что случайно прошли по дороге? Ставлю сток одному. Магистр Аршамбони рассказал тебе, что каждый из них умер спустя несколько месяцев после того, как вернулся домой. Да. У тебя имеется приглашение, но уверена ли ты, что древние силы, охраняющие этот вход, сочтут его достаточным основанием для того, чтобы отпустить тебя? Мой прадед был сильнейшим магом своего времени. Но когда его встревоженные слуги пустились на поиски, то обнаружили его лежащим без памяти. И на то, чтобы вновь встать на ноги, ему потребовалось несколько месяцев. Думаю, тебе и вовсе не пережить этого испытания, ведь сказать по чести — тот искин замялся. Но я думаю, ты и сама знаешь это. Если рассудить беспристрастно, то ты стоишь куда ближе к крестьянскому сословию, чем к чародейскому. Впервые мне захотелось объявить во всеуслышание, что моя матушка — самделишная герцогиня. Но я уняла это желание. Тем более, что правда меняла немногое. Прожить остаток жизни в помрачении ума было ненамного лучшим исходом, нежели угаснуть за считанные недели. «И зная про это, вы позволили прийти госпоже Карн к этому проклятому месту?» — скричал демон вне себя от возмущения. «Потише, господин Мелихара», — осадила я его, пристально глядя на Искина. «Насколько я успела изучить господина Веснока за последнее время, у него явно имеется способ перехитрить проклятие. Ведь не подвернись я мессиру Аршамбо, за короны непременно отправился бы его аспирант, не так ли?» да «У меня имеется в запасе одна уловка». Не стал ходить вокруг да около тот. Не стану лгать, будто её придумал я. Вряд ли даже лучшему из магов из гарда удалось бы в одиночку найти решение столь сложной задачи. Найти же подходящего человека всего за пару дней оказалось не под силу и десятку светлых умов. «Подходящего для чего?» С подозрением уточнила я, поскольку меня саму несколько раз называли именно так. И никогда это не оборачивалось для меня добром. «Для кровного братания». Искин досадливо вздохнул, но тут же знаком приказал мне не задавать новых вопросов. «Сразу предупрежу, что не назову ни одного имени, так что расспрашивать меня бессмысленно. Я скажу...» только то, что решил сказать, и ни словом более. Как только я привёз в Изгард весть, что легенда о короне подтверждается, была создана тайная комиссия, которая получила доступ к тайным рукописям и разрешение на использование любых видов чар, включая самые чёрные. Указания на то, как расплатиться с порталом, не погубив себя, были найдены, что само по себе являлось величайшим успехом. Все мы понимали, что за короной, обладающей таким опасным могуществом, может отправиться только тот маг, которому Лига может доверять. Но кто из нас согласился бы пожертвовать своей силой? Все сошлись во мнении, что за короной отправлюсь я, но для меня подобная цена была слишком высокой. Я не скрывал этого. «Удача ослепила нас на время. Мы посчитали, что опередили Аршамбо, и теперь можем без спешки готовиться к открытию портала в положенный срок». Кто мог подумать, что в это время учёный-магистр по счастливейшей случайности наткнулся на человека, который сможет открыть портал, когда это ему будет угодно? Кто мог подумать, что он решится на то, что казалось нам слишком большим риском послать гробницы Горбуна тебя, закоренелую беглую обманщицу, за короной. Это истинное безумие, но я понимаю, от чего он пошёл на этот шаг. Ведь такой шанс выпадает раз в жизни. Если бы я известил о замысле Аршамбо комиссию, по меньшей мере, троих магов хватил бы удар а кое-кто отправился бы в отставку, из которой не возвращаются. Надеюсь, ты понимаешь, что отнесись я к тебе чуть иначе, то ничего из этого я тебе не рассказал бы, умыв руки и отдав тебя вместе с обезумевшим учёным в полное распоряжение Лиги. Я чуть не расхохоталась, поняв, что невольно стала незаменимым фрагментом двух головоломок, которые пытался собрать Артеморус Авильский. И, узнай тот правду, ему пришлось поломать голову, чтобы сообразить, как именно меня использовать. Эту крайне несвоевременную улыбку нельзя было не заметить, но Искин истолковал её неверно и с раздражением воскликнул Ты думаешь, я обманываю тебя и не принимаешь всерьёз мои слова. После всех тех унижений, которые я добровольно вынес, отправившись в этот идиотский поход. Что за корыстные соображения, скажи на милость, могли заставить меня терпеть твоих чудовищно бесполезных приятелей? Да я всю оставшуюся жизнь буду молить высшие силы о том, чтобы никто в изгарде не узнал про тот кошмарный полёт а ты даже не слушаешь меня толком». Я поспешила заверить возмущённого Искина в том, что всегда крайне внимательно выслушиваю его слова, хотя бы потому, что надеюсь разгадать обман и понять, какую гнусность с его стороны следует ожидать в ближайшее время. «Так в чём же заключается та хитрость?» над изобретением которой бились лучшие чародейские умы столицы. Я пристально смотрела на Искина. «Ты что-то говорил о кровном братании?» «Да. Древность этого ритуала сравнима с древностью проклятий такого рода. В легендах и сказаниях сохранилось немало упоминаний того, как чары, обращенные на одного из побратавшихся, Тут же действовали и на второго. Более того, если некий человек заключал сделку с духами, платой за которую установилась его свобода, жизнь, разум, то отдать этот долг мог только он сам или же его побратим. Всё указывает на то, что на портале лежит проклятие с подобной особенностью. Один чародей войдёт в портал и отправится за короной, другой расплатится за это. Но поиск чародея, чьи способности будут принесены в жертву, не такая простая затея. Признаюсь честно, что я даже подумывал о... А... К несчастью, произнося эти слова, Искин задержал свой взгляд на магистре Леопольде, И тот, будучи крайне чутким после всех своих злоключений к подобным нюансам, взволнованно вскричал, перебив рассказчика. «Есть ли пределы унизости этого юного господина? Вы собирались использовать меня? Не отрицайте!» На лице Искина отразился искренний ужас. «Вас?» промолвил он, машинально делая отвращающий магический жест, чтобы сказанное магистром ни при каких обстоятельствах не воплотилось в реальность. «Вас? Мессир Леопольд? Похоже, вы не знаете, в чём суть ритуала кровного братания. Он не имеет обратной силы, и человек, чья кровь смешалась бы с моей, связал бы со мной свою судьбу». Как бы мы ни старались потерять друг друга из виду, встречались бы снова и снова. Сотни случайностей заставляли бы нас держаться вместе, и никакие усилия не позволили бы нам расстаться надолго. Мои сны предупреждали бы о бедах, которые грозят ему, а он знал бы всё о том, что происходит со мной. Скажу вам прямо, мессир, за последние несколько дней Я отчётливо понял, что никакая корона не стоит того, чтобы всю жизнь вас терпеть при себе. Когда я говорил, что задумывался о том, с кем бы я согласился связать свою жизнь на подобных условиях, то имел в виду Рено, разумеется. Мне ведь до последнего и в голову не могло прийти, что это ей суждено взять в руки корону горбатого короля, а не мне. От услышанного. «У меня перехватило дыхание». Но Мелихара, по понятным причинам слушавший Искина с нескрываемым скепсисом, сделал из этой речи несколько иные выводы. «То есть вы, миссер Веснок, хотели лишить Карен способностей к магии и навсегда оставить при себе, пользуясь её беспомощностью?» Обвиняющим тоном воскликнул он. Вы же сами говорили, что её сил слишком мало для того, чтобы расплатиться с порталом. Она может тяжело заболеть после этого и даже погибнуть. Можете мне не поверить. Да мне и плевать на ваше мнение, господин секретарь. Но именно поэтому я отказался от этой мысли. А вскоре узнал от магистра Леопольда о том, что Рено отправилась к храму. Искин теперь выглядел безмерно уставшим, словно приступ искренности измотал его, как иных людей ослабляет лихорадка. Я понял, что магистр Аршамбо просто-напросто решил ею пожертвовать, и поэтому... Поэтому я хочу, чтобы она отказалась от мысли открыть портал. «Да, не скрою». Мне бы очень хотелось поскорее узнать, действительно ли там сокрыта гробница горбатого короля. Правдива ли легенда о его короне? И до последнего меня одолевали сомнения, как вернее поступить. Если разобраться, то я сейчас нахожусь в самой выигрышной позиции. Мне просто нужно не вмешиваться, пока Рено губит себя. Я всё-таки опередил магистра Аршамбо и теперь без труда смогу поднять корону, которая выпадет из ослабевших рук глупой девчонки. Уж не думаете ли вы, господин Мелихара, что сможете мне помешать, если я решу действовать подобным образом? «Помешаю, уж будьте уверены», — упрямо произнёс демон. К сожалению, я не смогу насладиться этим призабавным зрелищем, — ответил чародей с усилием, вернув на своё лицо обычное выражение холодной любезности. Так что, ещё раз всё обдумав, я принял окончательное решение. Рено не должна открывать портал. Корона в моих глазах не стоит этого. Дорогая. Обратился он ко мне настолько ласково, что я немедленно закашлялась. «Ты же слышала всё, что я сказал. Я ничуть не преувеличиваю, когда говорю, что магистр Аршамбо тобой просто пожертвовал. Он не мог не знать, что портал тебя не отпустит. Что за дело тебе до этой проклятой короны? Ты не из тех, кого ослепляет желание власти». Иначе учёный-мерзавец не доверился бы тебе. Оставь гробницу и кости горбуна тем, кто сможет справиться со старой магией. За моей спиной лучшие чародеи изгарда, опыт, ум и могущество которых несравнимы с твоими возможностями. Предоставь им это тяжёлое дело. Ведь ты же должна осознавать, что главная опасность этой затеи заключена вовсе не в каких-то болотных гоблинах или проклятии портала. Стоит этой короне попасть не в те руки, и я сейчас говорю не о твоих руках, Рено, поскольку ты обречена, и страшные бедствия обрушатся на княжество. Ты же видишь, что я не препятствую тебе силой. Какое ещё свидетельство моего искреннего и доброго отношения требуется сверх того... Просто поверь мне и не пытайся туда войти. Мелихара, который всё это время стоял, набрав в грудь воздуха для долгой протестующей речи, вынужден был просто с шумом выдохнуть. В кое то веки они с Искиным пришли к единому мнению. Да и магистр Леопольд довольно кивнул, соглашаясь со сказанным. Я же испытывала смешанные чувства, главным из которых становилось то облегчение, то разочарование. Именно последнее и заставило меня произнести слова, решившие исход дела. «Выходит, ты считал, будто я смогу легко отказаться от своих магических сил взамен на то, чтобы быть с тобой рядом?» Я с недоброй усмешкой смотрела на Искина. «Но сам ты даже не задумался о том, чтобы пожертвовать своими способностями в моих интересах». «Как это предсказуемо». «И впрямь!» — поддакнул с жаром Мелихара, запоздало сообразив, что, без устали донимая Искина булавочными уколами, он упустил момент, когда можно было нанести врагу куда более чувствительный удар. «Каков самовлюблённый гордец!» Но «Ну так вот», — продолжила я, чувствуя, как злость захлёстывает меня. «К чёрту все твои секреты, Искин. Твои изгарские чародеи тоже могут ошибаться. Я не верю в то, что Аршамбо послал бы меня на погибель. Поэтому я открою портал». И войду туда безо всяких уловок. И будь, что будет. Искин Мелихара и Леопольд заговорили разом, перебивая друг друга, но я отвернулась от них, показывая, что не собираюсь более прислушиваться ни к одному их слову. Первым сдался Мелихара, знающий меня лучше прочих. Карн, разумеется, я не верю ни одному слову этого гнусного мага выкрикнул он, удачно воспользовавшись моментом, когда Искин и Леопольд переводили дух. «Но я готов участвовать в этом треклятом ритуале, братания, на крови, раз уж это может вам помочь!» Я замерла, услышав эти слова. Ведь сказать по чести, рассказ Искина показался мне убедительным. Демон же, воодушевленный моей реакцией, еще громче прибавил. «Да, я готов за вас расплатиться, в отличие от некоторых». «И чем же это? Позвольте узнать!» Искин, ненадолго растерявшийся, моментально пришёл в бешенство, ведь к его порушенным планам прибавилось ещё и сокрушительное поражение в борьбе за мою признательность. «Где вы возьмёте хоть талику магических сил, господин секретаришка?» «О, не волнуйтесь, мессир Веснок, этого добра у меня больше, чем вы думаете», — отозвался Мелихара и уже не таясь скрестил когтистые руки на груди.